Восемнадцатое. Браунис. 1 января 1996 года. Мы с Хафизом посмотрели обратный отсчёт последних секунд до наступления Нового года по телевизору. Панорама городского неба взорвалась сверкающим заревом фейерверков. Люди на улицах начали радостно обниматься. Парки и улицы покрылись разноцветными конфетти. Хафиз выключил телевизор и направился к лестнице в спальню. О, это знакомое чувство привычки. Удобство из-за того, что ни о чём не нужно спрашивать, что точно знаешь, когда время спать, есть или мыть машину. Я сполоснула чашки от кофе и выключила свет. Наташа и Заин уже спали. Я постояла у входа в их комнаты, думая, что принесёт им этот год. Может быть, у Наташи начнутся месячные, а у Заина выпадет очередной зуб. «С Новым годом!» Хафиз поцеловал меня, выходя из ванной. Лёгкий поцелуй, из тех, какими мы обменивались тысячу раз, но я чувствовала, что нарушила священное доверие, касаясь его теми же губами, которыми целовала трое Закрыв за ним дверь, я прислонилась к ней. Потом подошла к раковине и плеснула в лицо холодной водой. Тревожность отступила. Я почистила зубы и вышла из ванной. «Пойду позвоню маман», — сказала я на цыпочках спустилась вниз и взяла телефон. «Я не могу долго разговаривать», — сказала Маман. «Я жду, что мне позвонит твой брат». «Ложись спать, они, может быть, и не дома». Маман могла прождать у телефона всю ночь, но она никогда не взяла бы трубку и не набрала номер Хусейна. Это было выше неё, всё равно, что признать собственную слабость. «Ему наплевать», — всхлипнула она. Я представила, как она в ночной рубашке стоит у кухонного стола, барабаня пальцами по столешнице. «Маман, с Новым годом!» «Наш Новый год наступит только в марте», — заметила она. «Всё равно с Новым годом». Она пожаловалась, как это всё неудобно, всё закрыто. Её врач, хозяйственный магазин, кафе, где она встречалась с друзьями. «Ещё один день», — сказала я. «Зарин снова в больнице». что «Когда?» «Прошлой ночью», — ответила Маман. «Нехорошо это. Я завтра за тобой заеду, мы навестим её». Я помолчала. «И, Маман?» «Да?» «Когда ты сама в последний раз делала мамограмму?» «В мае, ты же меня и возила. Некоторые вещи делаются настолько автоматически, что про них забываешь». Я повесила трубку, думая о своих первых днях в Торонто, которые я провела у тёти Зарин в её кухне, пахнущей мускатным орехом. «Еда объединяет», — говорила она. «Она собирает нас вместе. Ничто так не говорит о любви, как домашняя еда. Эти брауни — с мой личный рецепт. Вспоминай обо мне, когда потом будешь готовить их для своей семьи. А им это будет напоминать о тебе. Такое небольшое волшебство, которое можешь сделать только ты» и она поделилась со мной секретом своего знаменитого рецепта. «Но не готовь их слишком часто, а то твой муж растолстеет». Она надула щёки и рассмеялась, и её круглый живот заходил под фартуком туда-сюда. Я принесла тёте Зарин несколько браунис через пару дней после её первой химиотерапии. «Ты их ещё готовишь». Улыбнувшись, она откусила кусочек. «Уверена, что Хафиз спешит домой ради них». Но Хафис вовсе не был сластёный. А вот Трой был. Мой взгляд упал на шкаф для одежды. Я почти увидела в нём красную коробку, спрятанную в углу. «Позвони мне». Я вытащила мобильный телефон. В списке контактов значился только один номер. Я набрала его и затаила дыхание. Трубку взяли только после пяти гудков. «Алло?» Я ушла в ванную и плотно закрыла дверь. «Трой». На заднем плане играла громкая музыка. «Погоди». Прикрыв трубку рукой, он что-то сказал, закрылась дверь. Шум утих. «Да, это Шейда». Пауза, потом тихая. «Привет». «С Новым годом». Сказали мы оба одновременно. И я рассмеялась. Он рассмеялся. «Я рад, что ты позвонила». В конце фразы снова возникла музыка. Послышались голоса. «Слушай, мне надо идти, но я вернусь через пару дней. Увидимся?» «Да», — ответила я. «Пока, свёкла». «Пока», — улыбнулась я в телефон.